Глава двадцать первая. Смешение техник, стремительное мелькание рук и ног, атаки и оборона. Никита получал искреннее удовольствие от боя. Рывок, глухой удар от Атами, и Алина поднялась, широко улыбнулась. Тяжело дыша, она тут же взглядом нашла его и помахала рукой. «Победила». Генка, сидящий среди судей на противоположном конце, тоже посмотрел на Никиту, поднял большой палец вверх, и нога Алины подвернулась на ровном месте и раздался мерзкий хруст. — Алина! — Никита сорвался с места, оказываясь рядом раньше, чем кто-то успел опомниться, подхватил под плечи побледневшую, сильно дышащую дочь и оглянулся. К ним уже бежали медики, зрители повставали с мест, вытягивая шеи. Никита с трудом помнил, как они добрались до медпункта. Как ему сказали, что может быть перелом со смещением, это если повезёт. Как приглашённая на соревнования травматолог из больницы Светы, Вера Павловна, рявкнула, чтобы он вышел. Оглушённый он застыл у дверей, ничего перед собой не видя, кроме счастливого лица Алины. которая только что поняла, что выиграла и получила синий пояс. «Где она?» Звонкий крик прорвался сквозь гул в ушах. Света промчалась мимо. Никита едва успел перехватить и крепко прижать к себе. «Пусти! Пусти меня к ней!» Света забилась, с лёгкостью вырвалась, оттолкнув его в сторону и рванула к двери. «Света, выйди!» Донёсся грозный голос Веры Павловны. «Выйди немедленно!» — я сказала. Света что-то сбивчиво говорила, не разобрать. Кажется, просила позволить остаться, умоляла позволить помочь. «Если ты сейчас не выйдешь, прикажу вышвырнуть, ты мне мешаешь!» Вера Павловна закричала с такой силой, что птица, сидящая на ветке за окном, испуганно вспорхнула. Хлопнула дверь, Света вылетела, испуганно замерла, прижала обе ладони ко рту и затряслась. Никита в два шага оказался рядом, обнял, сбивчиво зашептал. «Всё будет хорошо. Свет с ней отличный врач. Ты же понимаешь, что она в надёжных руках. С ней обязательно всё будет хорошо». Её руки сомкнулись на вороте пиджака, крепко сжали, ткань затрещала. Уткнувшись в его грудь, Света вдруг завыло протяжно на одной ноте, когда не хватает воздуха, чтобы хотя бы всхлипнуть. Никита всё говорил, говорил, непрерывно гладил по спине, второй рукой придерживая затылок, перебирая волосы. Говорил, что с Алиной обязательно всё будет в порядке, что не произошло ничего страшного, что спортсмены получают гораздо худшие раны и выбираются с того Света, а тут, подумаешь, перелом. Жуткий вой стих сменился горьким безудержным плачем. Света сжалась, стала маленькой, хрупкой, Его сильная, смелая девочка, которую он столько раз утешал, а сейчас понимала что просто не может подобрать слова, несёт какую-то чушь, в которую сам отчаянно хочет верить. «Света!» — Инна обгоняла Лёшу, бежавшего по дороге. За ним Никита заметил Сергея, Руслана и... Марка. Услышав голос подруги, Света тут же подняла голову и через секунду уже рыдала на её груди. «Как она?» — спросил Лёша, тревожно поглядывая в сторону госпиталя. — Там травматолог. Никита неопределённо пожал плечами, не зная, куда деть руки, потёр шею. — Надо подождать. — Марк. Он кивнул, дождался сухого. — Никита. Хотелось крикнуть. Какого чёрта ты здесь забыл? Как будто тебя волнует судьба нашей дочери. Никита сдержался, отошёл в сторону, стиснув кулаки в карманах. Время для него действительно заблудилось. Он совершенно потерял ему счёт. Встав под деревом, просто сверлил глазами вход, боковым зрением заметил, как Марк подошёл к Свете, что-то тихо сказал, и она качнула головой, поджимая губы. Инна откуда-то принесла воду, Света пила, стуча зубами по горлышку. Никита услышал этот стук, единственный звук, пробившийся сквозь шум крови в ушах. Вновь повернулся к дверям. когда Вера Павловна наконец вышла. Тут же нашла его глазами, потом отыскала Свету. Они оказались рядом одновременно, наверняка и смотрели одинаково, с безудержной надеждой. «Всё будет в порядке», — не стала тянуть она. «Мы боялись, что может быть травма позвоночника, но это перелом малой берцовой кости и сотрясение. Полежит в больнице несколько дней, понаблюдаем. Потом выпишем домой». «Я могу к ней зайти». — робко попросила Света. Вера Павловна выразительно посмотрела на неё, потом вздохнула, смирившись. — Можешь, но быстро. Мы дали ей обезболивающее, но постарайся сдержать эмоции и не трогай её, поняла? — Я знаю, Вера Павловна. Огрызнулась Света и тут же виновато склонила голову. — Простите. — Ты как? — спросила Вера Павловна, когда Никита дёрнулся. Было пойти следом, но так и не сдвинулся с места. «С ней точно всё будет хорошо». «Хоть ты не начинай!» Она устало хмыкнула. «Думаешь, я не знаю, какие вопросы задают родители, когда ко мне попадают их дети? Если я сказала, что всё в порядке, так и есть. Сейчас принесут, приедет скорая, приходи в больницу». Она замолчала, попыталась поймать его взгляд и вдруг положила руку на плечо, сжала, неловко похлопала и слабо улыбнулась. «Я знаю, как это звучит сейчас, но не переживай, всё наладится», — добавила тихо. «И со Светой тоже». Никита кивнул, в последний раз посмотрел на спортивный комплекс и пошёл, не разбирая дороги. Шаг, ещё шаг, ускоряясь, только когда лес вокруг стал темнее, и гуще, остановился. Спустился на землю и медленно сполз вдоль ствола. Так сильно дрожали ноги. Облокотившийся колени низко опустил голову, порывисто, часто дыша, зажмурился. Такой дикий, первобытный страх в последний раз он испытывал, когда Света рожала в первый раз. Когда он, слушая её крики и понимая, что это естественный процесс, что с ней лучшие медики, не мог заставить себя успокоиться. Боялся, что вот-вот потеряет и её, и ребёнка, и отчаянно казался выглядеть спокойным. Тогда не мог. сейчас получилось. Несколько минут он просто дышал, успокаиваясь, потом вытер выступившие слёзы тыльной стороной ладони и откинулся назад, ударяясь затылком о дерево.